Глава 9. Аратой На полянке у тропы показалась расседланная лошадь страхолюдного черного бардача Самого молчаливого спутника не видать. Он уже скрылся в окружающем лесу. Понятливая лошадка Аратоя, завидев обирающую кусты товарку и, почуяв отдых, прибавила шаг. Аратой -ра распряг кобылку, подвел к нехитрой коновязи и спутал ноги. Имперец прихватил котелок и направился к журчащему неподалеку ручью. Свои нехитрые походные обязанности он выучил быстро. «Правь телегой, поддерживай огонь в костре и вари нехитрый кулёж с салом». Книжник вытащил из повозки кованую треногу и распутал цепь с крюком. Набрал воды и пристроил котелок на крюк в ожидании огня. А затем потянулся к котонкам с провизией. «Ули, нам нечем ужинать!» Остановил его спокойный хрипловатый голос Хоара. Аратой замер, не понимая затей попутчика которого до сих пор побаивался раб никак не мог забыть бой у моста и бешеный взгляд горца когда они скрестили мечи мальчик с пыхтением стаскивал с своей драгоценной тихоне седло услышав хора он повернулся к книжнику застывшему над поклажей как нечем возмущенный мальчик ткнул пальцем в Аратоя. — вон раб уже залез у нас еды полная телега молчальники же отдарились молчальники аратой невольно вспомнил бедолагу клопа И глупый, радостный вид недомерка, когда они прощались. Дурак все не мог отлипнуть от местной толстухи и не догадывался, что его ждет. Бывший купец оставил котомки в покое и навострил уши. — Тебе отец велел учиться? — услышав об отце, мальчик вздрогнул. И кивнул. — Вот и слушайся. Из кустов с треском выломился спиной вперед бородач, таща длинную сухую валежину. — Но я хотел на мечах, как раньше, — протянул мальчик. — И лук держать? «Этому третий научит, если мои уроки хорошо пойдут», наблюдая за ловкими движениями третьего, стругающего щепу для растопки, ответил Хор. «Кстати, Ули, завтра твой черед разводить костер». Паренек обрадовался, а третий ухмыльнулся в бороду, взмахивая кинжалом. «А твои уроки о чем?» — спросил мальчик, привязывая тихоню. «О самом главном!» — похлопал себя по животу Хор. «Как живым остаться? Может, они тебе здорово помогут когда-нибудь». Уля отошел от кобылы. «Представь, что у нас нет еды. Враги напали, мы отбились, а телегу с едой бросили позади, чтобы оторваться. Знаешь, как после драки кушать хочется?» Мальчишка кивнул с важным видом. «Вот то-то и оно. Смотри на третьего, видишь, какой злой. Такого не покорми, мигом тебя самого слопает». Охранник осклабился с щербатой страшной хмылкой и зарычал, а мальчишка звонко рассмеялся. Хор присел на старое поваленное дерево и прихлопнул ладонью, приглашая Ули. Тот сел рядом. Третий успел высечь искры, показалась пока тонкая дымная струйка, и игривые огоньки побежали по щепкам вверх. Мальчишка внимательно следил за ловкими действиями горца. "У тебя есть огниво?" спросил Хор мальчика. Тот мотнул головой. "Плохо. Кинжал есть, а огнива нет. Куда годится?" рассердился Хор. — Третий, ты слышишь? У парня нет огнива. Бородач положил кресало в кожаный мешочек, затянул тесенки и кинул Ули. Тот вскинул руки и поймал подарок. — Чтоб всегда с собой носил, — велел хор. — Ладно, смотри кругом. Не забывай, мы все голодные. Что делать-то будем? Ротой установил треногу с котелком над разгоревшимся костерком. — Чтобы не чудили с добычей провизий, а воду надо закипятить. Когда она еще согреется на этой верхотуре? а ротой принялся кромсать валежну Краем глаза он видел, как третий подсел по другую сторону от мальчишки. «И кто этот улей такой, что вокруг пацана все пляшут?» Книжник украдкой присмотрелся к пареньку. «Совсем-совсем голодный?» — с серьезным видом спросил мальчик. «Третий, ты голодный?» — засунув соломинку в зубы, спросил Хор. Бородач вновь осклабился и провел большим пальцем по горлу черный горец незаметно покосился на хора и загнув бровь вожак кивнул тогда третий подошел к жеребцу ловко накинул тетиву на лук и закинул перевесь с колчаном за спину мальчишка увлеченный разговором с хором ничего не заметил тогда можно лошадь под нож пустить шумно выдохнув ответил ули Тихонью резать будем деловито спросил вожак вытаскивая кинжал ты что мальчишка вскочил с бревна преграждая путь воину — Тихоню нельзя. — А какую можно? — спросил Хор. Ты внимательно слушал, Ули. Мы отбились от погони. Мы отбились, но погоня не отстала. Иной раз лучше поголодать пару дней, чем остаться без лошади. Третий кивнул, соглашаясь. Молчун держал лук в левой руке, прячь от мальчишки за крупом коня. Мальчик покосился на поклажу с провизией и сердито засопел. Новоявленный учитель перехватил взгляд и пояснил. — Это не для потехи, ултор, — строго сказал Хор. Сейчас осень, и вокруг полно еды. Стыдно быть справным воином и не уметь добыть пропитание. Мальчишка вскинулся, прикусил губу и уставился в лес. Склоны гор перед обрывом пороса мохнатыми елями и кряжестыми горными соснами. — Птицы, птицы поют, — обрадовался мальчик. — Значит, их можно поймать или яйца найти. — Видишь? — перестал злиться и сразу думать начал злость плохой советчик запомни обрадованный ули вскочил вот только из яиц давно птенцы вылупились а поющие мелюзги столько надо набить мы за седмицу не управимся а сетей нет мальчишка нахмурился внимательно посмотрел на стену деревьев на утесы и вокруг на дорогу орехи рыба в ручье предположил мальчик хорошо хорошо парень кивнул хор а лещина здесь не растет а ручей слишком мелкий!» «Но, думаешь, верно, лес накормит». Аратой покосился на деревья перед собой. Хоть он и провел большую часть жизни в дороге, но остался городским. Лес был чужим. Книжник вспомнил недавнюю неудачную охоту с рыбалкой у моста перед городом мертвых. Тогда решили добыть горных кос, а в итоге Джогувара поохотился на них самих. «И что он хочет от мальчика? Нет ведь здесь ничего». — Ух ты! Какая здоровенная! — крикнул мальчик. — Это гадюка? Аратой вскинулся. Мальчик вскочил, указывая на край поляны. Книжник проследил за его рукой и его передернул от отвращения. На толстом суку разлеглась серо-коричневая змея. Она нежилась в лучах заходящего солнца, не обращая внимания на шумных людей. Неудивительно, что пленник не заметил гадину. Окрас змеи сливался с мертвой древесиной, И она словно превратилась в еще одну голую ветку. «Это не гадюка», — помотал головой Хоур. «Это древесный шеш. Его еще желтобрюхом зовут. Маленький только». А ротоя против воли вновь скрутил от омерзения. «Маленький. Змея длиной с мальчика не меньше. Взрослый шеш, как бревно. И десять шагов в длину встречали. Такому овцу в густой траве утащили глупую собаку, как мне высморкаться». — пояснил воин. — Молодец, Ули, ужин-то дошел, осталось добыть. Аратой подумал, что воин шутит. Однако мальчик прищурился, разглядывая добычу, и вновь прикусил нижнюю губу. Мальчик поскреб макушку и взял копье третьего, лежащее вдоль борта телеги. Копье для мальчишских рук оказалось слишком длинным и ходило ходуном. Ултера положил оружие назад и покосился на связку коротких дротиков, захваченных после победы над рабами. Парень задумчиво посмотрел на булыжники под ногами и потеребил кинжал на поясе. Ули обладал целой кучей оружия, но не мог выбрать, какое лучше подходит для охоты. Не обязательно все делать одному, парень, пояснил Хор, забирая копье из телеги. Есть-то, змеюку вместе будем. Говори, что делать. Ты и Светки бей, возбужденно зашептал Ули, хватая дротик, а я ее на земле закалю. Третий, с наложенной на тетиву стрелой, обошел поляну и занял удобное место, где заходящее солнце не било в глаза. Проходя мимо, он зло цыкнул и кивнул в сторону булькающего котелка. Аратой кивнул и бросился распутывать горловину котомки с крупой. Свою работу он делал походя, наблюдая за происходящим. Мальчишка с дротиком встал за стволом дерева. Хоура подошел к ветке и быстрым точным уколом сбил спящую змею вниз. Мальчишка ловко подскочил к упавшей добыче и сильно ударил, пригвоздив к земле. Змеиное тело выгнулось в предсмертных судорогах, и хвост ударил парня. Он пошатнулся, но только сильнее вдавил дротик в землю. Гадина затихла. Аратой достал небольшой кусок сала, бросил в булькущую воду и засыпал дробленого зерна. Он надеялся, что горцы не порубят гадину на куски и не бросят в котел. Так и вышло. Черный отрубил шешу голову и отбросил подальше в кусты. Отволок туловище в ручей и выпотрошил. Радостный мальчишка крутился рядом. Горец объяснял хитрости разделки, ворочая тело змеи. Пока настаивалась каша, добычу разрезали на части. Насадили на ветки, распялив разрезом наруже, Сняли котелок и установили ветки со змеятиной над углями. Печеное мясо с дымком оказалось вполне сносным а после добавления порошка из сушеных трав стало и вовсе изысканным, напомнив Аратою прежнюю жизнь. Трапезничая. Хор рассказал пару историй про повадки змей. Учил, как отличить ядовитую змею от безобидных. Сообщил по секрету, как горцы охотятся на больших шешей, которые повадились лазить в кошару за ягнятами. Ни один пастух шеша в покое не оставит. Такого гада не остановишь, все стадо перебьет, одного за другим. Бывало, все село собиралось на охоту, лишь бы остановить ползучую напасть. Ворочая валежной в костре, сказал Хоур. — Ты молодец, Ули, что удержался, когда тебя Шеш хвостом ударил. Опытные ловцы змеи говорят, что хвост у Шеша — главное оружие. — Они что, не кусаются? — поинтересовался Ули. — Они обвиваются вокруг жертвы кольцами и душат. Хорн рисовал пальцем в воздухе круги. Обвиваются и давят со всех сил. Когда все замолчали, прихлебая горячий напиток, Арато решился. Сейчас не самый удачный момент для разговора, но другого может и не быть. А сколько конечностей у всех наших лошадей, Ули? спросил книжник Надорча, вцепившись в глиняную кружку. Спутники развернулись. Сыну дана Дорчиан, негоже, не уметь считать! Глядя в глаза Хору, ставший вмиг из спокойных опасными добавил Аратой. «Вот еще!» — дернул плечо Мултор. «Буду я со всякими рабами разговаривать!» Хор покрутил кинжал в руках. «Сыну Данадор Чарян, говоришь!» — задумчиво повторил Хор. Он подкинул клинок и поймал за рукоять. «Нет урона чести в том, чтобы учиться у раба!» После недолгого размышления пояснил Хор мальчику. «Особенно, если он знает больше тебя!» как ты ответишь мальчик с вызовом посмотрел на книжника а потом глянул на лошадей которым насыпали зерна четыре лошади стояли вместе у временной коновязи, хрупой овсом мальчик пошевелил губами считая два десятка громко крикнул мальчик надорча увидев нахмуренный взгляд раба повторил на имперском двадцать неверно мотнул головой ротой хор хотел вмешаться но мальчишка вскочил и топнул ногой «Верно!» — крикнул он, сжав кулаки. Он подбежал к Тихоне и, тыкая ей в ноги, кричал. «Раз, два, три, четыре!» Подойдя к хвосту, провел по нему рукой и крикнул. «Пять!» Раздался громкий хлопок ладоней. Мальчик и Аратой посмотрели на веселящегося хора. Тихоне потянулась к хозяину и ткнулась носом в ухо. Ули отмахнулся. «Ты правильно посчитал, Ултер! Мальчишка победно посмотрел на раба. «А ты, Аратой, неверно сказал!» Ты просил посчитать конечности, а не ноги. Я перепутал. Не знал, как правильно надорче: ноги или лапы. Теперь уже засмеялся Ули. Плохо, когда будущий ученик смеется над учителем. Бывает, кивнул Хор, чтобы не путаться, учитесь на имперском. Счет грамота, имперская речь. Но, крикнул мальчишка, мои уроки. Хор ткнул в пустой котелок и обвел горы вокруг. Его уроки он махнул в сторону ратоя. А только затем уроки с мечом у третьего. Мальчишка насупился. «Твоим учителем должен быть Хродвиг», — тихо сказал предводитель. «Но он у матери предков. Мы постараемся вместо него. Может, хотя бы три учителя заменят одного?» Услышав про Хродвига, мальчишка послушно кивнул. ХОР С того вечернего привала повелось. Пока ехали, Хор учил Ули примечать, где всходит солнце, какой приметной горе они приближаются, а от какой отдаляются. Учил искать ясной в лесу, ставить селки, ловить рыбу, разводить костеры, находить сухие дрова даже в проливной дождь. Потом между делом, днем на привале и вечером перед сном. Третий учил мальчишку работать с мечом. Хор приметил, что наследник неплохо двигается и правильно держит оружие. Ули как-то хвастался, что дядька Остах учил его ножевому бою. Наблюдая за вечерними тренировками, Хоор понял, что учил дядька на совесть. Хоор не раз замечал, что поверх ножа все хорошо ложилось, и меч, и топор, и копье. Именно поэтому горцы не представляли жизни без кинжала. Днем, трясясь в телеге, имперский подсыл учил парня грамоте и счету. Раб верно почуял свою выгоду и не побоялся раскрыться. Смог хитрец разгадать, что перед ним сын Дана Дорчериан. Хору пришлась по душе его решимость. К тому же, кто, как не бывший купец, сможет лучше всех обучить парня имперской грамоте и счету? Хор порадовался, что сумел сберечь шустрого Аратоя и не оставить раба в городе мертвых. Имперский соглядаты еще послужит. У воина на грамотея большие планы. Однажды Хор увидел, как пленник аккуратно царапает на куске пергамента. Воин подъехал поближе присмотрелся. Раб прилежно в столбик выводил тонким угольком буквицы алфавита. Хор подъехал совсем близко, пользуясь что штуаратой влёкся и не замечает ничего вокруг. Тень от всадника упала на лист, и раб запоздало вскинулся, прикрывая пергамент. «За дорогой кто следить будет?» — проворчал хор для порядка, протягивая руку. Раб вздохнул и отдал пергамент. Дорога, утопленная среди особи, лежала перед ними. Править лошадью не было никакой необходимости, но раб промолчал. Хора перевернул пергамент и обнаружил с обратной стороны карту. Рисунок заинтересовал Хора, и он покрутил его перед глазами, рассматривая стройные треугольники маленьких гор кирпичики домов и нити дорог. Это колодец? спросил воин и пальцем за витушку. Пленник кивнул. Хора еще раз пробежался взглядом по знакомым дорогам. Карта казалась простенькой, но в целом верной. Откуда? Дали, пожал плечами имперец. Как в горы отправили, дали. Я посмотрел Мельком, вроде верно все. Верно все? Перебил Хор. Откуда же ты мог знать, верно или нет? Я был помощником купца до того, как стать рабом. Аркоба его звали. Может, слышал? Когда-то большим человеком был, а я при нем и в долину ходил не единожды, и до старого поста пару раз добирался. Хор покивал и поспрашивал Роба немного о том, о сем, покрутил пергамент в руках и отдал обратно. Хорошо, что Хродвик не успел перехватить ему глотку, вновь подумал Хор. Глядишь, Гимтер порадуется такому подарочку. Зима в Пайгале будет долгой. Научи Ультра и карту читать. Хор кивнул на пергамент и сжал бока коню, отъезжая. Ули после того как ули добыл на ужин древесного шеша началась учеба хор знал много хитростей и всеми делился без утайки только успевай запоминать как скрыться от погоней запутать следы как читать чужие следы как спрятать следы своих товарищей чтобы никто не догадался сколько воинов едет как у муравьев и белок своровать еду как бить копьем рыбу или доставать ее из под камней руками как не заблудиться в горах И еще много-много всего. И когда только Хоур всему успел научиться, если он постоянно ездил рядом с прадедушкой Хродвигом? Ультер спросил об этом воина, но тот лишь засмеялся в ответ. Раба звали Аратой. И после загадки про лошадей он говорил с Ультером только по-имперски. Но Ули сам не лакомшит, он тоже по-имперски умеет. Этот Аратой сильно удивился, когда услышал, как хорошо у Ультера получается. Он же не знает, что дедушка Эндер иногда целыми днями только по-имперски разговаривал. И всем остальным велел только так с внуками говорить. Вот нужно что-то попросить. Пока по-имперски не скажешь, ничего не получишь. Правда, у брата всегда лучше получалось. А сейчас братка и вовсе целыми днями в библиотеке имперские книжки читает. Одну за другой. Дорча, наверное, совсем забыл. Подумав о брате, Ули сперва загрустил. Но потом вспомнил, о чем они перед расставанием договорились. Братка должен стать самым умным в империи, а он здесь в горах должен стать самым сильным. Они обязательно увидятся в день долгого лета. Там и посмотрим, кто чему научился. А третий был самым лучшим учителем из всех. И не ругался ни разу. И вообще почти не говорил. Показывал молча движение. Знай только, повторяй за ним. И ногами перебирай. Зато третий довольный. И Ули доволен. Вот еще бы деревянный меч поменяли, скорее, на настоящий. Здорово бы было! Когда в воздухе потянуло дымком, третий поскакал вперед. Едва он скрылся за поворотом, как раздался громкий лай собак, и воин тут же вернулся. Он кричал по-своему, и Ули насторожился. Обычно на родную речь горец переходил только в бою. Третий подъехал вплотную к хору и замахал руками, указывая на поворот и рассказывая об увиденном. Ученик отложил в сторону пергамент с имперским алфавитом. Раб недовольно нахмурился, но Ули не обратил внимания. Он привстал с телеги, чтобы пересесть на тихоню. «Ултер, останься!» — велел Хор. Голос у предводителя встревоженный. И Ули не стал спорить. Третий подъехал к повозке и забрал длинное копье. Хор вытащил меч, а на левую руку накинул щит. Вскоре воины скрылись за поворотом. «Давай быстрее, аратой!» — поторопил мальчика-раба и книжник слегка тряхнул вожжами. Ули сдвинул перевязь и положил кинжал на колени. А затем подтянул связку с дротиками поближе. Поворот приближался так медленно. Но вот, наконец, они повернули, и первым делом Ули увидел маленькое стадо испуганных овец, прижатых к стене скалы. Две больших, лохматых собаки кружили около них и удерживали на месте. Псины зло зыркали на телегу, но службы не бросили. Только одна из собак подала голос. Предупреждая хозяина появления новых гостей. Хозяин собаки и овец нашелся неподалеку. Он стоял возле небольшой старой кошары, каменные стены которой ушли глубоко в землю. Покрытая мхом крыша просела. Пастух, крепкий молодой мужчина в поношенной бурке горской меховой шапки, стоял у двери, заваленной большим камнем. Судя по свежему срезу земли на скате, он сам вывернул валун и подкатил к двери. Пастух уперся в камень плечом, удерживая кого-то внутри. Ули заметил, как валон изредка вздрагивал от ударов. Тогда и пастух вздрагивал, прижимаясь к камню всем телом и удерживая на месте. Ули вытянул шею и прикрикнул на ротой, чтобы поторопился. Противный раб и не подумал подгонять лошадей, еле-еле тряхнув вождями. Третий с хором приблизились к горцу, а Ули посмотрел на лицо незнакомца и увидел, как он испуган. Пастух переводил взгляд со стада овец на чужаков и обратно. Он боится, что мы его паршивых овец украдем. Дались нам эти овцы. Хор крикнул пару слов, и пастух замотал головой. Валун вздрогнул еще сильнее, и Горец привалился к камню. Хор вновь сказал что-то, и обрадованный пастух ответил. Он говорил и говорил, пока Валун вновь не вздрогнул. Хор отдал короткую команду третьему, который тотчас спрыгнул с коня. Вожак подхватил поводья и подъехал к телеге. «Стойте здесь!» — велел он, спешиваясь и привязывая лошадей к затку телеги и скидывая щит. «Что случилось?» — спросил Ули, изнывающий от любопытства. «Большой шеш утащил собаку и залез в кошару», — коротко ответил Хор. «Проверяй, как выходит меч из нужен. Надо помочь. Что бы ни произошло, сидите здесь!» Хор бегом кинулся обратно и крикнул. «Ули, охраняй лошадей, смотри, чтобы не взбесились!» Ули посмотрел на здоровенного, злющего жеребца третьего и рассеянно погладил его по морде. «Большой шеш! Вот здорово!» Третий нарвал большой пук пожухлой травы, туго смотал, набил в середину опавшей листвы. Подошедший хор схватил странный факел, и вместе воины забрались на насыпь. Теперь крыша кошары, покрытая мхом, оказалась перед ними. Хор встал на колено, прикрыл факел телом от ветра, и двумя ударами кресала ловко запалил. Третий копьем отодвинул жердины с края ската, и Хор бросил внутрь запаленный факел, от которого поварил густой желтоватый дым. Третий убрал копье, и жердины встали на место. Хор вытащил меч и встал рядом с третьим, который по-особому держал двумя руками занесенное копье. Воин успел крикнуть что-то пастуху, и тот всем телом и руками вжался в камень, уперевшись ногами в землю. Валун затрясся от ударов, но вскоре замер, недвижимый. Ули прочитал по губам Хоора. Сейчас, когда это произошло. В самый центр крыши ударили изнутри, и она пошла волной. Затем ударили еще раз. Брызнули в стороны гнилушки и жердин и ошметки мха, и крыша рухнула внутрь. А потом снизу выпрыгнула, вытянувшись струной, огромная змея. Ее темное тело было толщиной со взрослой дерева, не меньше. Как только чудовище рухнуло на камни, третий тут же подбежал к голове Шеша и со всего маху пригвоздил копьем к земле. Пастух бегом забрался на насыпь и бесстрашно бросился на хвост змеи, только-только показавшиеся из-под обломков крыши. Он растопырил руки и прыгнул на Шеша, вцепившись и придавливая к земле. Хор подбежал к третьему и взмахнул мечом. Ули увидел как круглая голова змеи отлетела в сторону и угодила прямиком в середину овечьего стада. Овцы заметались, а глупый баран с загнутыми назад большими рогами истошно заблеял и вслепую метнулся прочь по дороге. Овцы собрались бежать следом, но собаки свое мясо ели не зря. Темный пес кинулся за мятежником, прихватив зубами за заднюю ногу и свалил на земь, Схватив за загривок и рыча, Собака потрепала барана и вернула в присмиревшие стадо. Обезглавленная змея вдруг ожила. Хвост затрепетал, и теперь уже в пыли катался сам пастух. Но вот по телу шеша прошла последняя волна судорог, и оно резко распрямилось. Горец разжал руки и улетел в кучу сломанных жердей и мха, которые недавно были крышей кошары. Ули понял, что все кончилось. Он обнаружил, что по-прежнему гладит по гриве жеребца третьего, Которым обычно старался лишний раз не подходить. Ултер глянул на своего учителя грамоты и счета. Тот с ужасом смотрел на мертвую змею, а его побелевшие пальцы сжимали в кулаках вожжи. Уор звонка засмеялся и спрыгнул с телеги. Вот это шеш! с восторгом закричал он во все горло и в припрыжку побежал к воинам. Какой здоровенный шеш! Никогда такого не видел! Он подбежал к обезглавленному телу змеи. Из рассеченной шеи на траву толчками вытекала густая темная кровь. Третий с хором помогали незадачливому пастуху выбраться из груды обломков. Тот мотал головой, ошалело глядел по сторонам и бубнил под нос. На лбу вскочила большая шишка. Хору усадил его на камень и поднес губам мех с пояса. Пастух сделал большой глоток и закашлялся, а третий со смехом поколотил по спине. Вскоре они двинулись дальше. Теперь путников стало больше. Умные собаки гнали впереди овец, поглядывая на хозяина, которого садили в телегу. Тот долго отказывался от такой чести, но Хоор насильно усадил его в повозку, строго прикрикнув. Ули наконец-то разрешили оседлать Тихоню, и он свысока поглядывал на побежденного Шеша, которого тоже затащили в телегу. Тело змеи оказалось таким большим, что не поместилось в повозке целиком, и хвост волочился по земле, извиваясь и подпрыгивая, словно живой. На очередном повороте узкой дороги их ожидали. У ног седого старика в распахнутой на груди бурки сидела собака, а за спиной стояли двое мальчишек, ровесников Ултера. Собака босовито гавкнула, приветствуя гостей, качнула хвостом и побежала к стаду, заняв свое место. Старик посмотрел на тело шеша в телеге, махнул рукой пастуху, который вылез из повозки и развернулся, возглавляя процессию. Показалась горная хижина, и старик свернул с дороги. Собаки сноровисто загнали овечье стадо в распахнутые ворота. Хмурый хозяин косился на приезжих и прикрикивал на хозяйку, которая гладила по плечам пастуха и целовала в лоб. Мальчишки помогали гостям распрягать лошадей, весело переговариваясь друг с другом. Языка хозяев Ули не знал. Он отогнал местных от тихони и принялся за работу. Хорошо, что подаренный учебный меч остался в телеге, а на поясе висел красивый кинжал, подаренный отцом, а то засмеяли бы. Ули приметил на поясах у мальчишек простенькие короткие ножи, даже у самого младшего. Братья подталкивали друг друга, шушукались и забаскалили. Один из них, проходя мимо, словно ненароком задел гостя плечом. Только Ультер вовремя его раскусил и так напряг плечо, что тот едва не улетел в дальний угол. Ули вычистил свою тихоню быстрее всех. Он посмотрел на мальчишек, которые еще возились, прихватил деревянный ведерко и отправился к ручью. Для Тихуани он сам принесет воды. Местные что-то крикнули ему вслед и рассмеялись. Проходя по двору, Ултер заметил, как нахмурился Хор. Вот интересно, подумал Ултер. — Я знаю дорча имперский, а сколько языков знает Хор? Долго он их учил. Когда Ули вернулся, мальчишки уже крутились у стола. Длинная столешница установлена под навесом, плетень защищает от порывов ветра, а рядом стоит небольшая каменная печь. Появление ротой местные встретили молчанием. Раб положил на стол куски вчерашней ароматной змеятины. Под пристальными взглядами он неловко дернулся и кусочек с неди упал на землю. Хмурый хозяин шепнул жене пару слов на своем наречии, и они рассмеялись. Следом захихикали мальчишки. Пастух с шишкой на лбу с неодобрением посмотрел на веселящуюся родню и отвернулся. Хор вдруг резко и отрывисто произнес короткую фразу на незнакомом языке глядя в упор на хозяина. Тот мигом замолчал и со страхом посмотрел на черного. Ули окинул взглядом третьего. И чего его все боятся? Подумаешь, за рукоять меча взялся и оглядывается кругом. Он же охранник, они все такие. Это еще они дружков Тарха не видели. Тишину нарушила хозяйка. Она заголосила вся в слезах, подхватила хлеб и подбежала к Хоуру. Тот помолчал еще немного, не отрывая взгляда от хозяина. Тот отвел глаз, и тогда хор улыбнулся женщине, отломил кусочек хлеба и положил в рот. Прожевал и слегка поклонился. Все выдохнули, перестали хмуриться и сели за стол. Пастух шепнул старику, дождался кивка и скрылся в доме. Уль опустился на скамью рядом с хором и тихонько спросил. «Ты знаешь их язык?» «Нет», — мотнул головой хор, отрывая зубами кусок мяса от костей. «Это какое-то дикое квельгское наречие». «Но ты же их понял». И они тебя! удивился Ули, и с пастухом разговаривал. Ратой присел за стол после третьего. На миг установилась тишина. И Ховар кинул взгляд на хозяина. Тот буркнул в бороду, и трапеза продолжилась. Я их не понял. Услышал, как они толдычат: Гухар, гухар и ржут. Гухар на Квелькском, раб. Тогда я им ответил на Квелькском. И что ты сказал? заинтересовался Ули. Недостойно смеяться над рабом в присутствии хозяина. Так гласит закон гор, отрывая мясо, пояснил хор. Скрипнула дверь, и появился пастух с небольшим бочонком в руках. Горец со стуком поставил бочонок на стол, и старик оживился, поторапливая жену, расставляющую большие кружки. А другой закон гласит, что тот, кто смеется над рабом, хочет оскорбить хозяина. Вот я и спросил старика, не хочет ли он нас оскорбить. — продолжил Хор. — Дорч они не разумеют, а вот мой плохой Квелькский поняли. — И что? — спросил мальчик, наблюдая за тем, как разливают пенное пиво по кружкам. — Слов хозяина я не разобрал, а ответ жены понятен и так. Горские женщины зачастую мудрее своих упрямых горячих мужей. Зря мы загнали их к очагам, заткнули им рты. — Горам это не на пользу, — задумчиво сказал Хор и пододвинул кружку с шапкой белой пены. А вот у Алайнов жены сражаются наравне с мужами. Их голос на круге имеет ту же цену. Даже старейшина у Алайнов и та...» Тут как-то Хоур странно посмотрел на Ули и замолчал. Старик поднялся и произнес здравицу, приподняв кружку. Поднявшиеся следом хор с третьим подняли кружки в ответ, отведав пенного напитка. «А почему хозяева не пустили нас в дом?» — спросил Ули. «Мы ведь гости» гоже держать гостей в дворе. Хор вновь приложился к кружке, а затем ответил. «Кабы мы не выручили старшего сына, нас и на двор бы не пустили. Не забывай, ты не в долине, здесь другие нравы. Они и людей-то видят раз в полгода-год, а тут целая рава путников с явным чужим в придачу». Хор кивнул в сторону ротоя и хмыкнул. «Откуда им знать, что мы не хитры хитрый Иотль?» «Переночуем на Синевали, Чего ты в их лочуге не видел?» «Мы?» — возмутился мальчик. подсылы и отли?» «Ты лучше спроси себя, почему нас все-таки пустили?» «Поверь, хозяева до сих пор сомневаются, не подослала ли и отли Шеша и нас заодно, чтобы коварством проникнуть в их дом?» Хор поковырял пальцем в зубах. Ули задумался. Мальчик покосился на приземистые вороты из тяжелых бревен, на высокий деревянный тын с заостренными копьями. Местным ничего не стоило отсидеться за ним. Они боялись третьего, боялись чужака Ратоя, боялись Иотль, но все же впустили нас и даже вышли навстречу. И почему же, — сдался Олтер, боялись за старшего сына? Они — отданы Дана Дорчариан. А закон Дорчариан превыше их страхов. Хор со стуком поставил пустую кружку перед собой. Пастух тут же забрал ее вновь, наполняя пенным напитком. «Они — подданные отца?» — шепотом повторил Ултер и присмотрелся к хозяевам. Мужчина с женщиной оказались очень старыми. Их лица темны от солнца, а морщины — глубокие резки, как складки гор вокруг. Длинная, овечья безрукавка хозяина знавала лучшие времена. Шерсть скаталась, а порванный ворот открывал голую грудь, поросшую седыми волосами. Мальчишки жадно ели мясо. В честь гостей зарезали ягненка. Женщина посматривала на сыновей и улыбалась. Вот только улыбка ее была грустной. «Они подданы моего отца», — повторил Ултер. «Неужели отец знает про них?» «Да не знает про этих несчастных. Но должен знать про таких, как они», — пояснил Хор. Ултер не понял сложный ответ воина и подождал новых слов. Перед Хором улыбающийся пастух поставил полную кружку. Тот пристал со скамьи и поднял ее перед собой все вскочили со своих мест хор медленно произнес что то и указал на тело шеша Женщина всплеснула руками старик вздрогнул и расплескал пиво а мальчишки радостно закричали что ты сказал шепотом поинтересовался ули когда хор сел обратно женщина с сыновьями выскочила из за стола и направилась к сараю шеша подарил пожал плечами хор на что он нам а им теперь голодать по весне не придется а почему Да,ндор Дор, Чарян, должен знать про таких, как они, — продолжил расспрос Ултер. Хор повернулся и внимательно посмотрел в глаза наследнику. Ултер нахмурился, но взгляд не отвел. Тогда горец отложил кость с мясом и вытер руки о штаны. — Сколько таких хуторов в наших горах? Даже Гинтер толком не знает. Но знают старейшины ближайших сел. Вот и к нашим хозяевам уже приезжали посланцы из Пайгалы и забрали осенний оброк для Дана. Это раз. Хор покачал указательным пальцем. А что случится, если, убери нас, мать предков, от горы к горе понесется клич «Декурион в огне»?» Ули затаил дыхание, услышав про огонь и декурион. Если начнется война, то вновь тот уволень. Хор махнул в сторону пастуха с шишкой на лбу, воткнувшего топор в колоду. Возьмет деда во ржавое копьё и спустится в долину, чтобы присоединиться к войску. И так будет во всех хуторах, что признают власть Дана Дорчариан. Ультер по-новому взглянул на здоровяка, который вместе с братьями катил телегу с мертвым шешем к сараю. Во дворе поднялась суета, и даже старик-хозяин, виновато буркнув в бороду, отправился помогать домочадцам. Ули было интересно посмотреть, как заготавливают мясо впрок, но его клонило ко сну. Чтобы не клевать носом за столом, Ультер отправился на сеновал, где третий уже поселил широкую кошму. А засыпая под радостный гомон, Ултер представил, как с гор нескончаемой вереницей спускались плохо одетые, одинокие воины с корявыми копьями на плечах. Они вставали друг подле друга по правую руку Ултера. Среди множества незнакомых лиц Ули узнал пастуха с шишкой на лбу. Перед тем, как окончательно заснуть, Ультер понял, что должен сделать. На душистом сене спалось сладко, и он проснулся под крик петуха свежим и бодрым. Вечерняя мысль еще крутилась, рядом прикусывая запятки и подгоняя словно бойкой сельской собачонка. Ули вскочил и выбежал во двор искать хора. Наскоро перекусив вареными яйцами и брынзой, путники засобирались. Когда телега двинулась через распахнутые ворота, навстречу утреннему солнцу. Ультра прихватил пару дротиков и подскочил к пастуху. Протянув оружие старшему сыну хозяина, он посмотрел в полное недоумение глаза и сказал «Держи, воин! Наконечники хорошие, а древко новое сделаешь». Хор за спиной перевел слова на квельский. Здоровяк недоверчиво принял дротики и поклонился. Затем Ули подошел к хозяйке, который с тревогой смотрел на старшего сына. Он протянул две серебрушки, только что выданные Хором. «Пусть не гаснет огонь в твоем очаге, добрая хозяйка!» Ультер склонил голову перед женщиной. Эти слова он слышал в сказках, которые рассказывала кормилица Байни. Увидев монеты, женщина испуганно прижала руку к губам. Мягкий голос хора, прозвучавший за спины мальчика, отвлек ее. Она протянула сложенной ладонь вперед, и Ули переложил монетки. Хозяйка вдруг придержала Ули, торопливо нагнулась и поцеловала ладонь мальчика. Ули отдернул руку, а хозяин недовольно пробурчал в бороду. Женщина развернулась к мужу, уперла руки в бока и громко ответила. Хор хмыкнул, скрывая усмешку, и потащил наследника к лошадям. Усаживаясь на тихоне, Уль услышал голос хозяйки, которая все больше входила в раж. Он обернулся и увидел, как хозяин вжимает голову в плечи, будто улитка, словно пытаясь спрятаться от гнева хозяйки. Глава семьи схватил ведро и побежал к ручью. Третий с хором чуть слышно рассмеялись. Выезжая со двора, воин сказал наследнику, «Вот видишь, я же говорил, горские бабы порой умнее мужиков бывают». После той ночевки на хуторе учеба продолжилась. Жаль, дневных привалов теперь не делали. Хор все чаще поглядывал на небо и торопил коней. Воин тревожился, что неожиданный снегопад закружит и испеленает их. Ултру знакомы эти страхи. Отец с Гинтером тоже всегда боялись не успеть из-за снега в Декурион. Но ведь всегда успевали, потому Ули снега не боялся. Когда в разрыве облаков мелькнули горские домики, Ултер победно посмотрел на Хоура. Однако хмурый воин пояснил, что до пайгалы еще три дня пути, не меньше. Ули не поверил. Он, как на ладони, видел две башни по обе стороны дороги, входящей в село, видел маленькие домики, прилепившиеся друг к другу и уступом поднимавшиеся по склону горы. Но Хоур прав! Дорога велась над ущельями, и близкая Пайгала то показывалась, то вновь пряталась за горами. Ултору стало казаться, что им никогда не добраться до нее. Однако на третий день они стояли перед входом в село. Две высокие, стройные башни, суровые стражницей встречали путников. На широком основании башен, вырубленных из скалы, покоились грубые массивные блоки. На них лежали дикие камни поменьше. А там, где луны сменялись кладкой из одинаковых тесных камней, виднелись высокие узкие окна. Венчала башню остроконечная крыша, покрытая блестящими полосками черепицы. Ултер присмотрелся и увидел веревку, натянутую над дорогой, из окна от одной башни до окон напротив. «Для чего она там?» — успел подумать Ули. А из проема показалась стройная фигурка. Невысокий горец в меховой шапке и приталенном кафтане ступил на подоконный камень и дождался, пока взгляды путников остановились на нем. Расставив руки в стороны, горец шагнул в пропасть. Ули ахнул. Но Пайгал сделал еще один шаг и еще. Смельчак шел под туго натянутой веревки, пружинищей под ногами. У Ули затекла шея, но он не мог оторвать глаз от ловкой фигуры незнакомца. Вот канатоходец дошел до середины пути и оказался над дорогой. Внезапный порыв сильного ветра толкнул горца в спину, и он зашатался, взмахнув руками. Кудрявая шапка слетела с головы и, кувыркаясь, медленно полетела вниз. Ули уставился на падающую шапку и вспомнил мокрый кусок мха, вылетевший из-под руки брата, когда он сорвался. Ули поднял голову и увидел, как веревка заходила худуном под ногами несчастного. Ули спрыгнул с тихони и бросился вперед, пытаясь хотя бы на этот раз успеть. Он вытянул руки и бежал изо всех сил, не заметив камня под ногами. Ули споткнулся и со всего маха повалился на дорогу, больно разодрав ладони. Кудрявая шапка мягко приземлилась перед ним.